Глава двенадцатая Воцарилось молчание На ярко-голубом небе сверкало солнце. Легкий ветерок шелестел среди деревьев. Гард наблюдал за белым облачком, медленно двигающимся над холмами на горизонте. Все вокруг дышало миром и покоем. Ручей не громко журчал на дальнем краю поля, сворачивая в лес ярдах двадцати от перелаза. Дженнис наблюдала за Гартом, пытаясь проникнуть в его мысли. Это занятие было абсолютно безопасным, так как, размышляя, он забывал, что кто-то находится рядом с ним. Ей казалось, что Гарт совсем не изменился, хотя, конечно, трехлетний промежуток между двадцатью четырьмя и двадцатью семью годами не слишком отражается на мужчине. Долговязая худощавая фигура, смуглое проголдоватое лицо, мрачная складка губ. Изогнутые брови, придающие лицу нетерпеливое выражение, серые глаза, почти черные волосы – все это было так же хорошо знакомо Дженнис, как собственное отражение в зеркале. Она также знала, что мрачноватый на витру способен расплываться в озорной улыбке, а изогнутые брови подчеркивать смеющийся и дразнящий взгляд серых глаз. «Он наверняка влюбится», в розовощекую и пухлую блондинку с голубыми глазами и кротким нравом, — твердилась в себе Дженнис. Они будут очень счастливы друг с другом. А если тебе хватит глупости вмешаться, то ты только причинишь себе боль и будешь виновата в этом сама. Гарт оторвал взгляд от неба и резко осведомился. А что происходит между Медеком и мисс Медорой Браун? От испуга, что ее застигли, смотрящие на него, Дженнис покраснела до корней коротко стриженных каштановых волос, но Гард этого не заметил. — Мисс Браун? — переспросила она. — Мисс Мидорай Браун. — разве между ними что-то происходит? Я об этом тебя и спрашиваю. Дженнис взяла себя в руки. — А что навело тебя на такую мысль? Ты что-нибудь об этом знаешь? — Ничего. А в каких они отношениях? Понятия не имею. Никогда об этом даже не думала. Полагаю, незнакомые, но она не ходит к ним в гости. А он ходит в гости к тете Софи. Да, когда им музицируют и когда он свободен, мистер Медок по-настоящему любит музыку. Амидора очень музыкальна. В его голосе послышались нотки сарказма. Дженнис выглядела расстроенной. Что ты имеешь в виду, Гард? Она прекрасно играет, и у нее очень хороший голос. Ничего дурного нет в том, если они нравятся друг другу. Гард внезапно склонился вперед и стиснул ее запястье. Послушай, Джен, вчера вечером тетя Софи попросила меня достать из левого верхнего ящика бюро фотографию дочери пинката которая родила тройню. В этом ящике она хранит свой ключ от церкви, так вот... Его там не было. Я ничего не сказал, так как не знал, что он должен там находиться, а мисс Браун ничего не видела, так как играла на рояле спиной к нам. После полуночи я выглянул из своего окна и увидел мисс Браун, идущую по саду в черном кружевном платье, которое было на ней во время обеда. Либо она вышла подышать воздухом, либо выскользнула в церковный проход с кем-то встретиться. «Ну, гард!» Она побывала в проходе. Вчера Томи Пинкот разбил там бутылку молока. Мисс Браун подцепила туфли-осколок, которые я обнаружил на лестничном ковре сегодня рано утром, когда еще никто не встал. Я подумал, что она с кем-то встречалась, так как едва ли она отправилась в церковный проход за полночь, чтобы наслаждаться собственным обществом. А когда твой мистер Медок на дознании закинул ногу на ногу, я увидел на подошве его ботинка, Точно такой же осколок. Гарт, погоди. Когда мы вернулись до знания, я подвел тетю Софи к ящику бюро продемонстрировать ей, что ключа там нет. Хотя мисс Браун только что клялась, что положила его туда. Но ключ оказался в ящике. Лежал поверх фотографии Лайзы и ее тройни. Весьма небрежно со стороны Медоры. Но, очевидно, она слишком волновалась. Если бы ей хватило ума положить ключ под фотографию, она могла бы смело клясться, что он был там все время. Но наверху он мог оказаться только в том случае, если она положила его туда между вчерашним вечером и сегодняшним временем ланча. Моя теория состоит в том, что кто-то еще брал ключ после утра вторника. И мисс Браун настолько это тревожило, что прошлой ночью она вышла вернуть его. Я слышал, как скрипнула дверь кабинета, когда она выходила, и видел, как она возвращалась. Мисс Браун отсутствовала не больше четверти часа, так что она не могла уйти далеко. Когда я увидел осколок на подошве Мэдека, то подумал, что знаю, с кем она встречалась. А когда обнаружил, что ключ вернули в ящик тети Софи, то я решил, что знаю о причине их встречи. Кровь отхлынула с лица Дженнис. Она похожа была на маленького загорелого привидения, подумал Гард. В нем шевельнулось раскаяние. Дженнис уставилась на него круглыми от страха глазами. «Нет, он не мог! По какой причине?» Гард дернул плечом. «Причин достаточно. Выбирай любую». Медок питал тайную страсть к Мидоре и ревновал ее к Харшу. Ну, немного мелодраматично, но всякое бывает. А кроме того, существует неопровержимый факт, что он единственный наследник и душеприказчик Харша. Деньги тут ни при чем, Гард. Мистеру Харшу было нечего завещать. А кто говорит о деньгах? Он оставил Медоку все свои записи и формулы иными словами, оставил ему свое изобретение – харшит. Здесь речь может идти либо о деньгах, либо о совести безумца. Лично я склоняюсь к последнему. Совесть никогда не позволила бы Медоку обрушить на и без того мир дьявольское изделие. Помимо денег? А убийство иногда совершается ради нескольких пенни. Тебе не кажется, что шанс избавить человечество от харшита мог привлечь... Медика. Дженнис покачала головой. «Он никогда бы так не поступил! Дорогая моя, безумец способен на все! Я хорошо могу представить Мэдека, держащим правую руку в огне и наслаждающимся этим в лучших традициях мученичества!» «У него на лбу написано, что он фанатик! А ты сама только что сказала, что в его искренности сомневаться не приходится!» Человек, готовый сгореть за свои убеждения, вполне может сжечь во имя них кого-то другого. Не забывай, что мучеников и великих инквизиторов породило одно и то же столетие. Сомневаюсь, что фанатизм Савонаролы так уж отличался в лучшую сторону от фанатизма Торквемады. Савонарола Джеролама Настоятель доминиканского монастыря обличал папство, тирании Медичи и призывал к аскетизму. Тарквимада, глава Испанской Инквизиции Не говори так! Это ужасно! Еще бы! Но я здесь для того, чтобы выяснить, правда ли это. На карту поставлено нечто большее, чем поимка убийцы Джен. Харша застрелили сразу же после завершения последнего эксперимента и перед тем, как он собирался поделиться его результатами, Запас времени был крайне мал. Он вернулся домой во вторник около шести вечера, позвонил сэру Джорджу, который ожидал сообщения, и назначил встречу на утро среды. И менее чем через четыре часа его не стало. Кто знал, насколько близка его работа к завершению? В одной из газет появилась какая-то заметка. Никто, кажется, не знает, как она туда попала. Но в ней не содержалось ничего конкретного. Обычные сплетни. Единственные люди, знавшие, насколько Харш близок к успеху, были сэр Джордж и эксперты, которых он привозил с собой. Но и они не знали об успехе последнего эксперимента до звонка Харша в половине седьмого. Если в курсе дела был кто-то еще, то этот человек должен был находиться в непосредственном контакте с Харшем и пользоваться его абсолютным доверием. Это снова возвращает нас к Мэдоку, ученому коллеге, живущему с ним в одном доме, и его близкому другу. Нет, нет! Тогда кто еще мог об этом знать? Ты забываешь о телефоне. По-твоему, кто-то мог подслушать разговор? Кто тогда находился в доме? Экономка, Мэдок, его сестра и ты. Кстати, что собой представляет мисс Мэдок? Выглядит она безобидной. Она такая и есть, добрая, преданная своему брату и смертельно боящаяся его обидеть. А экономка? Она просто овца. Значит, остается медок, если только не принимать в расчет тебя. Больше послушать было некому, верно? Ну? Но... И вдруг челюсть его внезапно отвисла. Господи, совсем забыл! Глаза Дженни злорадно блеснули. Я так и думала, что ты забудешь. У нас по-прежнему общая телефонная линия, поэтому любой из абонентов мог снять трубку и услышать, что мистер Харш говорил сэру Джорджу Рэндаллу. Ты хочешь сказать, что у вас все еще одна линия, и всякий, кто имеет телефон, может к ней подключиться? Дженни скивнула. Мисс Мэри Энн Донгастер постоянно слушает разговоры, как некоторые слушают радио. О, она всегда была любопытной. А теперь, когда она не выходит из дому, это ее единственное развлечение. Может быть, ты думаешь, что Мэри Энн застрелила Харша? Да, но она-то не выходит. Но люди-то приходят к ним в дом, осведомился Гард. Конечно. А что ты имеешь в виду? Мне бы хотелось знать, медленно произнес он, кто виделся с мисс Донкастер во вторник между половиной седьмого и И без четверти десять.